Глава третья. Городской парк. Автобус увез моих близких в Ярославль. Надеюсь, к ним никто претензий не предъявит. Надо бы разобраться с тем, кто подослал наемника. До ниточек никаких. Думаю, враг сам объявится, если ему от меня еще что-то требуется. Закладные не стоят и бумаги, на которой они написаны. Хранились где-то больше десяти лет и тут всплыли. Кому-то приглянулась Катерина? Быстро пробили, кто ее сопровождает, и решили действовать через меня? Перед дуэлью следовало узнать больше сведений. Истлев не стал бы молчать. Он свои силы уверовал и не подозревал, что с ними справится неопытный боец. Случайность. От нее не так легко застраховаться. Если Марнуса кто-то официально нанял, то договор хранится в его клане. Вряд ли там найду ответы, да и не покажет никто добровольно такую бумагу. Силой же добыть не получится. Нет ни артефактов, ни нормального оружия. Кстати, меч оставил в квартире. Таскаться с ним глупо. Светлана Ивановна, когда вышли от нотариуса, вручила мне 210 золотых, остаток от выигрыша на арене. Не бог весь какие деньги, если правильно ими распорядиться возможно снять скромную квартирку на некоторое время. Но мне необходимо оружие. Несколько магазинов приметил, пока на автовокзал добирались. С их посещения и начну. А потом в поместье наведусь. Правда, непонятно, смогу ли пройти за магическую сферу. Что-то интересует? Вяло поинтересовался скучающий за прилавком продавец, когда я рассматривал висящие за его спиной мечи. Приглядываю для себя честно признался я. Для статс или поединков? Боя, коротко ответил продавцу, а потом уточнил. Желательно с магическими усилителями. На какую сумму рассчитываете? Сотни золотых на что-то хватит? Задумчиво произнес я, разглядывая витрину, на которой выложены мягкие шары размером с небольшое яблоко. Ценник начинается с пяти золотых за сферу воды. Что она из себя представляет? В памяти ничего не всплыло, а описание отсутствует. Однако, если исходить из аналогии, то это одноразовое заклинание водного удара. Он может имитировать кулак, копье или водяную волну. Исходя из цены, то последний вариант маловероятен. — Могу предложить «Огненный меч», — подумав и еще раз внимательно меня осмотрев, сказал продавец. «Покажите — Покажите, — попросил я. — Красивые ножны украшенные искусственными камнями, сразу же насторожили. Рукоять меча выточена из обычного дерева, качественно отполирована и выкрашена под драгоценную породу. Лезвие из сырого и некачественного металла. Баланс никакой, но зато по лезвию проходит огненный сполох. Магия визуализации, не способная ни на что, кроме как пустить пыль в глаза. «За это сотню?» Удивленно спросил я и положил меч на прилавок. «Издеваетесь? Меч деревяшку-то перерубит?» «А тебе неведомо, что нормальное оружие от тысячи начинается?» Хмыкнул продавец. «Понял, спасибо», — кивнул я и, развернувшись, направился на выход. Посетил еще парочку магазинов. Посмотрел на ассортимент, но уже не просил показать то или иное оружие. Удержался от соблазна прикупить метательные ножи. За три штуки с рунами магии ветра и усиленным лезвием просили 200 монет. Это почти все мои деньги. А в бою их потерять расплюнуть. Точнее, вряд ли потом ножи отыщутся, если их во врага метнул. А тут в какой-нибудь нарез сдох. Прецеденты были. Правда, имея в карманах деньги и склад оружия в доме, то этому значения не придавал. Выходил на промысел весь упакованным, в том числе и зелье покупал. Самому варить в лом было. Да и как после тяжелой вылазки, когда обменял добычу на деньги и хочется отдохнуть, отвлекаться на сбор ингредиентов и варку настоек. Какое-то время использовал труд студентов из магических школ. Выбирал хорошеньких будущих могинь. И те с радостью заказы делали, а зачастую и завтрак в постель подавали. Хотя вру. Всего две таких студенточки оказались на такое способны. Давно это происходило. Молод был, горяч. Однажды чуть семьей не обзавелся. Да из одного рейда вернулся раньше времени, а в доме дым кромыслом. Вечеринка, и моя Верония стонет под каким-то старшекурсником. Повезло всем. У меня пару неприятных ран не зажило. Магический резерв на нуле. Зарядов боевых артефактов не оказалось. А меч остался в конюшне. Чего вспоминать дела давно минувших дней? Буркнул под нос, проходя мимо стеклянной витрины автосалона. Красивые тачки, как и стройная женщина, что-то говорящая продавцу и указывающая на элегантную красную спортивную машину. Да, в этом мире соблазнов больше с очевидным не поспоришь. Вот к элегантной даме подошел важный господин, всем своим видом показывая, что он тут пуп земли. Надул щеки и что-то сказал. Его спутница поцеловала толстячка в жирную щечку. Казалось бы, мелкий эпизод. А как-то настроение испортилось. Я бы мог понять, если в автосалоне совершал покупку усталый воин. Так нет же, какой ты купчин или чиновник? День уже склоняется к вечеру предстоит раздобыть информацию. Поискать ее в сети? Это не так-то сложно сделать, если воспользоваться полученной памятью. Или действовать по старинке? Достаточно найти питейное заведение, где собираются после рейдов бойцы и с кем-нибудь познакомиться. Иногда достаточно молча посидеть за столиком, потягивая пенное пиво. Вот только где такое место в огромном городе найти? Взглянул на часы. Времени достаточно, поэтому поспешил в квартиру. «Да грузишь же ты!» – мрачно заявил ноутбук. Компьютер выдрузил на кухонный стол. Операционная система еле ворочается. Успел сварить чашку кофе, а на экране рабочий стол наконец-то показался. «Мне требуется изучить карту с закрытыми от посещения локациями. В Москве таких мест несколько, в том числе бывший городской парк. И все же, знать одно, а видеть собственными глазами здесь и сейчас другое. Обратил внимание, что пальцы сами собой набивают необходимые запросы. С клавиатурой общаюсь уверенно и не успеваю подумать, а пальцы сами нажимают необходимую кнопку. С программами такая же история. Отыскиваю нужную иконку и запускаю. А какие еще умения приобрел? Задаюсь вопросом. Множество бытовых мелочей, о существовании которых не догадывался и никогда не встречал даже в легендах. Сегодня перечислить. Эх, мне бы вернуть все свои навыки, а то заклинания получаются слабыми. Потребуются тренировки, медитация, работа с магией. Все как обычно. Если сидеть в кресле перед камином и мечтать, то никто ничего не достигнет. Это аксиома и спорить с ней нет смысла. «И чего жду?» — потёр подбородок. «Раньше бы уже отправился мочить монстров и зачищать территорию. Уничтожил место призыва или прорыва, собрал что подороже и вернулся в ближайший трактир. Но тут необходима подготовка. Соваться, сломя голову под первый же защитный купол глупо, да и непонятно, как пройти его защиту. Пью кофе и лазю в сети». В том числе и посмотрел объявления заказами ликвидатором. Тексты как под копирку. Скупка всех внутренних и внешних частей монстров. Дорого, быстро, анонимно. В основном такой текст и никакой конкретики. Вновь вернулся к карте и стал изучать близлежащие питейные заведения и рестораны у интересующих локаций. Остановился на баре охотник. Находящийся совсем рядом с территорией городского парка. Туда я отправлюсь, хмыкнул я. Одна беда, и защитной одежды нет ни хрена. Предстоит многое купить, а денег шиш. Замкнутый круг? Нет. Работать потребуется, а лучше всего умею уничтожать магических тварей. Так что за дело. В квартире оставил 10 золотых, а остальные деньги взял с собой. Экипировки нет, и это раздражает. Во что добычу складывать? В карманах все не утащишь. Ладно, для первого знакомства с нечистью этого мира подойдут и обычные пакеты, а впоследствии куплю вместительный рюкзак. Видел сегодня такой, с разными отделениями, непромокаемый и от износа. Этот мир отличается тем, что артефактов тут много. Есть совершенно никчемные, а есть сложные. Тем не менее оружие в цене, как и доспехи. Вечер. На улицах полно народа. На меня никто не обращает внимания, у многих есть мечи. В большей степени парадные. Обычных без магической составляющей тоже хватает. А вот с нормальным оружием почти никого. Добираться до намеченной цели решил на метро. В подземке толкучка, но доехал без происшествий. Честно говоря, не понравилось. Все время ожидал атаки темных пауков так любящих устраивать охоту в широких подземных туннелях. «Че закажешь?» — приветливо улыбнулся бармен. Кружку светлого положил на стойку несколько купюр, мысленно удивляясь. На стенах бара развешано бутафорное оружие. Много фотографий монстров и счастливых ликвидаторов, улыбающихся в камеру объектива. «Бред!» Чешуйчатый кабан, пронзенный мечом полуголой девицы, не мог от такого удара пострадать. Его можно убить, отрубив башку, что почти нереально из-за пластинчатой защиты. Знаю всего два варианта, как с такой нечистью справиться. Острее меча должно пробить глаз и уйти внутрь не менее 30 сантиметров. Второй удар нанести под углом 45 градусов со спины от туловища к морде. Попасть необходимо между шейных позвонков. Понятно, что предварительно кабан подвергается ударам магии если только не помогает какой-то случай или неожиданное нападение. У этого монстра есть особенность. Он глуховат, и при должной сноровке к нему легко подобраться. Правда, если атака провалится, то потребуется прыть, дабы убежать. «Муляж?» — я кивнул на фото, забирая кружку с пенным напитком. «Пить нет желания. Но находиться в баре с пустыми руками неправильно». Посетители все с аналогичными напитками, а некоторые прилично набрались. Улыбаюсь своему собеседнику и наполняю ауру благожелательностью. Теперь мой собеседник скажет чуточку больше. «Сие мне неведомо», — хмыкнул бармен. «Но могу устроить такую же фотосессию. Будете показывать дамам и рассказывать о драке. Девушки на такие истории падки, слушают, открыв рты, и проникаются». «Не интересует». Покачал я голову и сделал небольшой глоток. «Хм, неплохое пиво. А как бы мне попасть в городской парк?» «Зачем?» Протирая стойку, поинтересовался бармен. «Нечисто там не слишком опасная, Ценности не представляет». Он меня удивил. С языка чуть не слетел вопрос о том, почему тогда локацию не зачистят от призыва. «Или тут не знают элементарных вещей?» «Сомневаюсь. Недавно в столице» поинтересовался бармен и пояснил. «Приезжих из провинции, где с пробоями борются, всегда в дикоминг в такое положение дел. Бизнес и ничего личного». «Так там чешучатый кабан не водится?» догадался я. «Разумеется, только мелкие твари. Максимум покусают. А тут больницы и даже целители открыли дежурный пункт». «Бизнес и ничего личного», задумчиво произнес я. Получается, любой желающий внутрь купола легко попадет. — Правильно? — Разумеется, — подтвердил мой собеседник. — При условии, что наймете охранную возьмете в прокате амбундирование. А еще потребуется пройти технику безопасности и подписать бумагу, что претензии никому не выдвинешь. — Бред! — покачал я головой. — Деньги! — развел руками бармен. Задумчиво отошел от стойки, появились еще посетители, которые стали делать большой заказ. Да и мне следует обдумать такой поворот событий. Рассчитывал на одно, а получилось все не так. Понятно, что такое положение вещей удобно многим. Но неужели непонятно, что когда прорыв активен, то в любой момент может появиться другая нечисть? Даже один экземпляр способен наделать много бед. Или все из-за того, что такие прорывы из потусторонних миров случились не так давно? В старом мире дела обстояли схожим образом. Изначально никто и внимания не заострял на такой проблеме. Пришли, быстро зачистили местность, и на этом все. Но за мелкими и малоопасными, как правило, приходили серьезные твари. Поэтому-то и искали варианты, как закрыть прорыв, нашли и стали этому следовать. Напив пиво и поняв, что ничего интересного в баре не намечается, я отправился дальше. Действительно, чем ближе подходил к входу в парк, тем больше заведений, связанных с нечистью. В витринах выставлены чучела, бивни, клыки и даже рога. Здесь есть два оружейных магазина. Зона отдыха для детей, где каждый час стоит 10 золотых. Сам купол давно увидел. Он прозрачный, немного искажает, что происходит за его границей. Или идет подмена реальности и настоящая картинка другая? Пока внутрь не попадешь, ничего утверждать нельзя. — А я тебе говорю, что там ничего опасного, — заявил молодой парень своей спутнице. Парочка, идущая рядом, на меня внимания не обратила. Они примерно мои сверстники, но одеты по высшему разряду. Под рубах и парня проглядывает тонкая кольчуга, штаны из толстой кожи, спаги. Девушка держит в руках матовый шлем, у нее наручи на руках и лодыжках, а юбочка коротенькая, на ногах туфельки на шпильке, у обоих мечей и поясные сумки. — Серж, ты уверен, что нам не потребуется охрана? — уточнила спутницу у парня. — Анюта, я порву любую нечисть и к твоим ножкам брошу! — самоуверенно заявил тот и искоса на меня посмотрел. Парень смерил меня презрительным взглядом и поморщился. Что-то шепнул на ухо своей подруге, и та рассмеялась, резко ко мне обернулась и спросила. — Прости, ты собрался за периметр с одним обычным мечом направиться? Не боишься, что местные обитатели покусают? — С чего бы, — пожал я плечами. — Говорят, что там безопасно. — Это если подготовиться хорошо, — высокомерно заявил Серж и кивнул своей подружке. — Пошли быстрее. Не терпится уже выпустить зеленым гоблином кишки. Я даже с шага сбился. Действительно, эти существа не так страшны, как их старшие собратья. Зеленые владеют болотной магией, способны плеваться ядом, но не смертельно. А вот серые или черные – другое дело. Те размерами больше. Встречаются с оружием, в основном с дротиками. Ну и мечи у них бывают. Применяют магию Земли, имеют иммунитет от огня. Сталкивался неоднократно. Последнее время на них внимания почти не обращал. Но тогда был намного сильнее и лучше экипирован. Готов поспорить на что угодно. Но на этой локации вскоре будет жарко. Нельзя позволять развиваться и размножаться нечисти. Это аксиома. Даже безобидные прорывы требуются как можно быстрее зачищать. Это каждому известно. Похоже, не в этом мире тем удивительнее наблюдать небольшую очередь здания, на котором красуется табличка управления городским садом». Чуть ниже указаны часы работы и стоимость посещения. За час плата составляет 50 рублей, что по местным меркам дешево. Предусмотрены штрафные санкции, если задержался дольше отведенного времени. Вход с детьми только в сопровождении опытного инструктора по предварительной записи. Фамилия, имя, отчество. Буркнула средних лет женщина, держа в руках мой паспорт. Хотел сказать, что в документе все указано, но не захотел ругаться. Алекс Григорьевич Федоров, 18 лет, благородный, гость столицы, билет прошу на два часа. Положил на тарелку купюру. Согласие, подпишите. Дала мне кассирша два листа с мелко отпечатанным текстом. Взял и стал читать, чем вызвал недовольство женщины. «Там все стандартно. Перечислено, что можно и нельзя. За полученные травмы ответственность администрации не несет и никакие убытки не возмещает». «Хорошо», — согласный кивнул и поставил автограф. «Технику безопасности слушать будете или сразу подпишете?» уточнила кассирша и достала еще один бланк. «Сразу», — отмахнулся я. Паспорт забрал и получил тонкую пластинку, похожую на банковскую карту. У меня есть одна. Светлана Ивановна на мое имя два года назад счет открыла, чтобы мелкие покупки совершал. Увы, но денег там почти нет. Всего пара рублей. Надо бы баланс пополнить, пока всю наличку не истратил. А пропуск артефакта интересен. Магии почти нет. Обычный посыл на проход через защитный барьер. Это если правильно смог плетение рассмотреть. Такое заклинание и сам создам. Но надо учесть, что предварительно потребуется купол изучить. Пропуск! Широко зевнув, попросил охранник, стоящий перед воротами в парк. Вот! Показал ему карточку. Первый раз, уточнил тот. В этом месте да, кивнул я. Понятно! Покачал головой служивый. Дам совет. Возьми в аренду штаны и куртку. Гоблины плюются метко. Не требуется, — чуть улыбнулся я. Тогда плащ. У него и капюшон есть, чтобы закрыть голову. Учти, потом придется отмываться. А душевые кабины зачастую заняты, — произнес охранник не спеша двигаться в сторону. — Благодарю за предложение, но сам разберусь, — ответил ему и уточнил. — Могу идти? «Без проблем», — развел тот руками. Проходя купол, почувствовал некое сопротивление, словно оказался в вязкой трясине. По ощущениям, толщина купола порядка двух метров. Магическая составляющая странная. Сплетена из множества узелков. Ее не так-то просто разрушить. Сам парк, как и предполагал, выглядит иначе, нежели на него смотреть с другой стороны. По дорожкам идет несколько человек, Пустые деревья подстрижены, мусора нет. Основное же отличие, что тут сейчас осень. Погода теплая, ветра нет. Небо рассмотреть невозможно, если не считать дымку. Дойти до центра и рассмотреть артефакт прорыва? А что дальше? Плохо, когда нет плана. — О, ты уже тут! — послушался позади меня голоса к девушке, с которой недавно общался. — Чего не переоделся? — Оглянулся и только головой покачал. Анна накинула на себя плащ, туфельки не поменяла, а ее спутник красуется в рогатом шлеме и сжимает в руке меч. «Увидишь, каким он будет, когда повстречает злобных мелких тварей», с издевкой заявил ее спутник. «Глянь!» — он указал в сторону кустов. «Есть один! Жди здесь! Сейчас открою счет!» Серж, размахивая мечом, рванул в сторону любопытного зеленого гоблина. Да, я именно с такими сталкивался. Ростом сантиметров сорок. Большая голова и треугольные уши. У этого на поясе травяная юбка. Увидев несущий гуся на него парня, гоблин пронзительно запищал. Сделал два плевка, встал на четвереньки и пустился на утек. «Промахнулся!» «Ха-ха!» — выставила руку в направлении своего приятеля девушка. Я не стал комментировать. Виденное дало повод для размышлений. «Зеленый», как их называют, обладает зачатками разума и инстинктом самосохранения. Это не так и хорошо. Зачастую они бездумно атаковали и гибли сотнями. Анна что-то кричит своему приятелю, подбадривает и подсказывает. Зря. Сержу Гоблина не догнать. А вообще странно тут. Есть что-то неправильное. Свернул на боковую аллею и увидел несколько ящиков с фруктами и вяленым мясом. «Администрация заботится о нечисти? Серьезно? Интересно. Так на всех локациях заведено или только в этом месте?» Присел на скамейку и обратился к собственной магии. Отклик пришел мгновенно. Скопление аур нечисти в городском саду удручает. Тут их толпы. «Пройтись по огненным валом!» а остатки добить до таких сил нет. «Уроды! Аттракцион они тут устроили! И это в центре столицы! Интересно, что запоют, когда старшие сородичи зеленых пожалуют?» — произнес я, а потом решил прогуляться до центра этой локации. Еще рассматривая карту, понял, что она находится в стороне от основных путей городского сада. Неспешно прогуливаюсь, время от времени замечаю появляющихся гоблинов, следующих параллельным курсом. Где-то раздаются крики, визг зеленых и даже радостные выкрики. Это кому-то удалось завалить нежить. Вышел к прудику, точнее, тому, что им когда-то было. Сейчас тут болотца, по берегам растет камыш, цветут лилии. Но лягушек нет, одно из любимых лакомств зеленых уродцев. Тем временем магия этого места начинает ощущаться. Аура вокруг наливается серыми цветами. До центра осталось сотня метров. Когда раздался знакомый, до боли вопль. Орал серый гоблин. А вот это уже серьезно. Прищурился я и остановился у дерева. Магический доспех высосал половину запасов магии из моего источника. В моем распоряжении есть пяток ударов ледяным копьем и больше ничего, если не считать меча. На него ставку делать никак нельзя. Если вступлю в бой с достойным противником, то оружие продержится пару ударов». «Да что ж это такое?» — произнес, услышав сразу несколько воплей серых и раскатистый вой черного гоблина. «Зеленые дождались сородичей, и теперь они на людей бросятся» дабы угодить старшим братьям. Аура городского парка изменила свой цвет на темно-серый. Впереди, примерно в центре локации, куда я направлялся, раздался еще вой, сливающийся воедино с пятью голосами черных гоблинов. Это уже серьезная проблема. Необходимо отступать и как можно быстрее. Только дураки лезут на пролом и сломя голову. Ну... Пару раз не в счет, когда сам так поступал. В свое оправдание скажу, что всегда видел и ставил цель. Сегодня пришел на разведку и миссию выполнил. Все гоблины ломанулись к людным местам, произнес я, услышав испуганные крики людей. Оглядываюсь и, держа на меч, медленно двигаюсь к выходу. Надеюсь, охрана парка уже в курсе и спешит на помощь. Не хотелось бы столкнуться с ордой зеленых, серых и черных у ворот. Там шансов почти нет». «Шеловек», — прошептал, показавшийся на моем пути зеленый. «И откуда они тут только взялись? С десятых мелких гоблинов меня окружили. Да, уйти без боя не получится».